Глава девятая «Ну, если уж вкладываться в развитие подземных тоннелей, так по полной», — подумал я. Заказав на всю магическую энергию гигантских землероек и погонщиков к ним, поудобнее устроился на своем троне и приказал гоблину-привратнику привести ко мне наемницу, дабы продолжить с ней уроки географии. «Можно я начну с просьбы?» — произнесла Баракуда, стоило ей появиться в тронном зале. «Ничего себе, она обнаглела!» усмехнулся про себя. «Ладно, говори», — ответил я, ибо мне даже стало интересно послушать, чего она хочет. «Помнишь, я просила не ягоды, а что-то другое, более питательное?» «Ну да, я распорядился, чтобы вам подали рыбу». «Подать-то подали, вот только сырую», сказала барракуда и со скепсисом посмотрела на меня. «А, вот оно в чем дело». «Хорошо. Распоряжусь, чтобы в следующий раз она была готовой», — ответил я. «Это все?» «Не совсем», — она отвела взгляд в сторону. «Можно моим товарищам хотя бы несколько минут в день проводить снаружи?» «Хм, интересная просьба». «Они же оба маги, причем тот, что потолще, еще и со специфическими умениями. Откуда мне знать, что они не отправят какую-нибудь весть в гильдию или еще куда-нибудь?» баракуда тяжело вздохнула никто из них на такое не способен ответила она ладно я ведь нужна чтобы рисовать карту да держи я встал с трона и вручил ей карту и письменные принадлежности в прошлый раз мы остановились на логове дракона которая располагается недалеко от земель песков больше ничего интересного с этим континентом рядом нет спросил я и баракуда задумалась вроде нет «Ну, «Но я наемник, а не картограф или ученый-муж из гильдии исследователей», сказала она и снова взялась за карту. «Гильдия исследователей?» – заинтересовался я. «Да, они занимаются познанием этого мира. Раскрывают секреты, путешествуют, открывают новые места», – пояснила Баракуда. «Их филиалы есть во всех крупных городах». «А на этом полуострове их можно найти?» «Нет, если только в Империи Антир, ну или в Скории». Немного подумав, ответила она. «Я точно знаю, что в городе герцога Лира Бессердечного их филиал точно есть. Они как раз недавно откопали какую-то пещеру в его землях и вроде как собирают людей, чтобы начать исследовать ее». Буквально в следующую секунду перед моими глазами возникло системное сообщение. «Внимание! Получен квест «Исследование древних руин». Ого! Ничего себе! Не думал, что подобное возможно». «А да, я и от людей могу квесты получать», — поинтересовался УИИ. «Как видишь», — ответила Андромеда. «Хотя это что-то уникальное, видимо», — добавила она. «Во всяком случае, информации в инфосети по этому поводу не было, а иначе я бы ее тебе сказала». «Понятно», — задумчиво произнес я. «В любом случае, это хорошо, что благодаря наемнице я получил этот квест». «Кстати», — я открыл интерактивную карту, и на ней действительно появился новый маркер с заданием, расположенный где-то очень далеко в неразведанной области, которая отображалась как абсолютная и непроглядная тьма. «Соотнеси нарисованную карту с интерактивной», — попросил я свой ИИ. «Сделано», — ответила Андромеда. «Хм, понятно. Значит, земли этого герцога находится практически в самой середине империи Скория», — подумал я, глядя на сопоставленную искусственным интеллектом карту. Не самый лучший вариант для меня. Ладно, разберемся. Идем дальше. Сколько вообще континентов в этом мире? Спросил я Баракуду, которая начала наносить на карту контуру явно чего-то крупного. Четыре, ответила она, и, оторвавшись от карты, смерила меня подозрительным взглядом. И какой ты рисуешь сейчас? Полюбопытствовал я. Антулиар, что с эльфийского означает «бессмертный лес». Практически девяносто процентов этого континента занимают леса, причем возраст некоторых деревьев, растущих там, больше, чем у половины нынешних богов», усмехнулась баракуда. «А вот это очень даже интересно. Я так понимаю, живут там только эльфы?» Спорный вопрос. Дело в том, что некогда три брата, которые были потомками древних богов, как-то раз не поделили власть, из-за чего у них там началась жестокая гражданская война которая в итоге привела к тому, что раса эльфов разделилась на три противоборствующих клана, которые спустя десятки веков стали так не похожи друг на друга, что даже сложно поверить, что когда-то они были одной расой. Ответила на мой вопрос Баракуда. Я посмотрел на третий материк, который она начала делить на три почти равных участка. Здесь Баракуда указала на южную часть материка. Живут лесные эльфы. Если верить летописям и легендам, то как раз именно они имеют самое большое сходство с теми эльфами, которые были в начале. Эти длинноухие долгожители поклоняются Юлоне, богине весны, цветения и омоложения, и по сравнению с другими эльфами являются самыми миролюбивыми. Произнесла Баракуда и, поставив в самом центре точку, подписала ее. Юан. Свой лес они называют вечно зеленым. Идем далее. Она снова поставила точку на карте и в следующую секунду написала над ней название «Шуар». «Это багряные эльфы, которые поклоняются Альзуру, богу ненависти и злобы, и среди остальных самые воинственные и кровожадные». «Помнишь, ты спросил насчет того, что населяют этот континент только эльфы?» «Спросила Баракуда, и я кивнул». «Это не так по одной простой причине». Багряные эльфы уж очень любят совершать набеги на другие континенты и расы, поэтому у них в лесах просто огромное количество рабов. А учитывая, что рождаются эльфы крайне редко, то можно предположить, что с большой вероятностью на своем континенте эльфы в меньшинстве, произнесла барракуда, и на ее губах появилась грустная улыбка. Свой лес они зовут Кровавым. Хм, странно. Чего это она? Ну и последнее, она поставила третью точку и подписала ее. Илин, Лунные эльфы, которые поклоняются Сайласе, богине лунного света и таинств, и среди остальной троицы, самые скрытные и загадочные. О них я практически ничего не знаю, ибо увидеть лунного эльфа — это событие сродни встрече с каким-нибудь божеством. Вот уж больше двух десятков веков они не показываются даже своим бывшим родственникам по крови, а их серебряный лес, как они его называют, окутан сильными чарами, которые не позволяют никому зайти внутрь. Встав, она потянулась, чтобы размять затекшие мышцы. «Можно воды?» — спросила Баракуда, и я кивнул. «Ну и последний континент». Осушив графин, она снова вернулась к карте. «Это дикий материк» подписала она его название и тяжело вздохнула. Про него сложно что-то говорить, ибо там непонятно, что вообще происходит. «В смысле?» — не понял я ее. «В общем, на диком материке в основном живут полуразумные расы — орки, гоблины, тролли, гнолы, туглы и так далее и тому подобное. Дело в том, что все эти расы предпочитают кочевой образ жизни и не запариваются над строительством городов. Если им и нравится какое-либо место, то в лучшем случае они устроят там поселение, и то не факт. Так вот, между племенами на Диком Материке ведутся постоянные междуусобные войны. Все вечно друг с другом воюют, убивают, забирают в рабство и так далее. И если говорить на чистоту, это очень хорошо, ибо если принимать во внимание плодовитость этих рас, то если бы у них появился один вожак, который смог бы объединить все эти племена, то у остальных жителей Альтерии возникли бы большие проблемы, — закончила Барракуда. «Мне нужно туда. Тебе нужно туда», — одновременно произнесли мы с Андромедой и рассмеялись. «Интересно, а если б я выбрал фракцию диких, то что-нибудь изменилось? Ну, типа сразу стартовал на том материке, или, например, вместо орков, гоблинов и троллей там были скинки, лизарды и кроки?» поделился я своими соображениями с искусственным интеллектом. «Такой информации в инфосети нет», — ответила Андромеда. «Почему-то я не удивлен», — усмехнулся я и сказал, обращаясь уже к баракуде. «На сегодня, думаю, достаточно». «Да мне и рисовать-то особо уже нечего», — ответила она. «Так, нанести пару любопытных мест, которые я знаю, не более. Займемся этим завтра», — произнес я и приказал Гоблину привести ко мне кроков. «За твою помощь завтра позволю тебе и твоим людям размяться и погулять на чистом воздухе. Но предупрежу сразу. Я чувствую, когда используется магия. Поэтому если учую ее использование, твои люди сразу же станут кормом для моих подчиненных. Надеюсь, это понятно?» На всякий случай расставил я все точки над «и». «Разумеется», — спокойно ответила баракуда. «Вот и славно», — сказал я, а спустя несколько минут — наемницу увели. Я задумался над тем, что же мне делать дальше. Исходя из полученной информации, вариантов после того, как захвачу этот полуостров, довольно много. С одной стороны, две воюющие империи, с одной из которых можно было бы заключить союз и завоевывать с ее помощью вторую, ну а затем напасть на первую и подчинить себе весь континент. С другой стороны, можно вторгнуться на землю песков и по одному захватить все города-крепости. Благо, они разрознены и живут сами по себе. Континент эльфов меня не особо интересовал. А вот дикий материк — вишенка на торте. Туда мне хотелось попасть больше всего. Но чтобы это сделать, нужно, во-первых, стать гораздо сильнее, ибо на этом континенте наверняка можно общаться только на языке силы, а во-вторых, увеличить численность своей армии. Причем первый пункт можно осуществить быстрее, чем второй — И, собственно, этим я и собирался заняться в ближайшее время. Открыв интерактивную карту, посмотрел на маркеры с заданиями, а заодно и проверил состояние тоннелей, которые вели в область, где эти самые маркеры и располагались. Отлично. К завтрашнему утру будут. Ну а пока... Я тяжело дышал, стоя на спине гигантского манты, ибо чуть было не отдал концы в своей очередной попытке сплавать за подводными сокровищами, которая в этот раз хотя бы увенчалась успехом. «Ну как, один сундук мне все же удалось достать, и, по сути, для меня это хоть небольшая, но победа». «Хм, интересно, что там?» – подумал я, но решил не открывать сундук в открытом море. «Лучше сделать это на твердой земле». «Возвращаемся!» – скомандовал своим кроком, и наш небольшой отряд отправился обратно в подземелье. Оказавшись на суше, я при помощи клыка Левиафана без каких-либо проблем срезал замок, после чего откинул крышку наверх. «Неплохо!» – радостно произнес я, когда обнаружилось, что ящик до отказа забит полудрагоценными камнями, а главное – жемчугом. «Что будешь со всем этим делать?» – поинтересовалась Андромеда. «Вообще неплохо было бы все это загнать в городе и закупиться ресурсами, необходимыми для улучшения подземелья. Но в данный момент я вижу, что более целесообразно будет сделать из всего этого подношение моим богиням». «Думаю, это разумное решение», — ответила ИИ. «Во всяком случае, еще парочка божественных плюшек тебе точно не повредит», — добавила она и замолчала. Я повернулся к крокам. «Тащите этот сундук в подземелье», — приказал им и сам тоже отправился домой. «Первое, что я сделал, вернувшись в деревню, это приказал отнести сундук лизарду-шаману, после чего зашел в крепость и заказал на всю магическую энергию еще больше гигантских землероек и двух погонщиков к ним, тем самым увеличив скорость прокладки подземных тоннелей еще на три сотни метров в день». Далее я приказал Кроку-чемпиону и убийце-чудовищ сделать гигантских императорских кобр и в компании крокодилоподобных монстров верхом на одной из змей отправился в деревню Кривой Ручей, дабы собрать с них дань, а заодно и посмотреть, что там творится. Хм, странно», — подумал я, когда увидел на выходе из деревеньки телегу, которая была полностью загружена поленями деревьев. «Я-то думал, что нас будет ожидать какой-нибудь сюрприз в виде наемников или воинов города». «Тащите телегу в город», — приказал я кроком, и те кивнув поспешили выполнять мой приказ. Сам же отправился к дому нынешней старосты, чтобы спросить, как идут дела в Кривом ручье. «Кого там на ночь глядя несет?» — послышался недовольный голос с той стороны двери, когда я постучался. А буквально через пару секунд дверь открылась, и на пороге появилась Риетта, которая сжимала в руках скалку. «А, это ты?» — она смерила меня не самым приветливым взглядом. Телега с бревнами стоит на выходе из деревни. Я усмехнулся. Храбрости ей не занимать. Видел. Значит, никто в деревне не пострадает? Прямо спросила Риетта. Нет, платите древесиной, и вас никто не тронет, произнес я, и хотел было уже уйти, но она меня окликнула. Незнакомец, позвала Риетта. Помнится ты говорил, что в случае нужды защитишь деревню? Так? Было такое. «Вас что-то беспокоит?» «Да!» «Появилась в лесу какая-то тварь. Сначала всех собак сожрала, а теперь и за крупный скот взялась. Уже две коровы потеряли», произнесла Риетта и посмотрела мне в глаза. «Сможешь убить?» Стоило ей это произнести, как перед глазами появилась системная строка. «Внимание!» «Получен квест укрепления власти. Помощь деревне Кривой Ручей». «Хм, что-то новенькое», — подумал я. «Смогу», — ответил ей, открывая интерактивную карту и глядя на появившийся неподалеку маркер. «Ну, посмотрим, что за новый тип заданий и кто орудует в моих владениях».